Глава десятая. Каждая деревня имеет свои особенности, свою конституцию, свой собственный кодекс морали. Некоторые молодые женщины в Трентридже и его окрестностях отличались большим легкомыслием, что объяснялось, пожалуй, соседством Косогора и характером его владельца. Местность местности это было отмечено ещё одним более постоянным пороком, Здесь много пили. На окрестных фермах все разговоры обычно сводились к тому, что делать сбережения бесполезно. Математики в рабочих блузах, облокотясь на плуг или мотыгу, производили блестящие вычисления, доказывая, что пособие, выдаваемое приходом, лучше может обеспечить человека на старости лет, чем какие бы то ни было сбережения, сделанные в течение целой жизни. Эти философы, пуще всего любили отправляться каждый субботний вечер по окончании работ в Чейзборо, городок, находившийся на расстоянии двух 3 миль, давно пришедший в упадок. Вернувшись на рассвете, они все воскресенье спали, исцеляя сном расстройство пищеварения, вызванное странной смесью, какую продавали им под видом пива монополисты, прибравшие к рукам прежде независимые трактиры. В течение долгого времени Тесс не принимала участие в этом еженедельном паломничестве. Но по настоянию замужних женщин, которые были лишь немногим старше ее, ибо здесь, как повсюду, процветали ранние браки, она наконец согласилась пойти. Этот первый опыт был гораздо приятнее, чем она ожидала. Веселость товара оказалась заразительной после недели однообразной работы на птичьем дворе. Она пошла еще раз, и еще раз. Изящная и привлекательная, переживающая пору расцвета, она притягивала лукавые взгляды гуляк на улицах Чейсборова. Поэтому нередко отправляясь в городок одна, с наступлением сумерек всегда отыскивала своих товарк, чтобы вернуться домой под их защитой. Так продолжалось в течение следующих двух месяцев. Наконец, в начале сентября субботний базарный день совпал с ярмаркой. И по этому случаю паломники из Трентриджа вдвоём веселились по трактирам. Работа задержала Тесс, она вышла поздно, и ее товарки добрались до города задолго до нее. Был чудесный сентябрьский вечер. Тот час, когда перед заходом солнца желтые, тонкие, как волос лучи борются с синеватыми тенями, и воздух сам по себе рождает перспективу, не нуждаясь для этого в предметах крупнее бесчисленных кружащихся в нем крылатых насекомых. В этой сумеречной дымке, не спеша, шла Тес. Только дойдя до городка, она узнала, что базарный день совпал с ярмаркой а тем временем уже начало темнеть. Она быстро покончила со своими немногочисленными покупками и потом по обыкновению начала искать кого-нибудь из обитателей Трентриджа. Сначала она не могла их найти. и Ей сказали, что почти все отправились к дому торговцу сеном и торфом, имевшего дела с их фермой, чтобы там в укромном месте, как они выражались, отхватить джигу. Человек этот жил где-то на окраине городка. И Тесса, отыскивая дорогу вдруг увидела на углу одной из улиц мистера Дербервилля. "Как вы здесь, моя красотка? Так поздно", сказал он. Она объяснила ему, что поджидает попутчиков. "Мы еще увидимся", бросил он ей вслед, когда она свернула в глухой переулок. Подходя к дому торговца, Она уловила скрипичную мелодию джиги, доносившуюся из какого-то строения позади дома, но звуков пляски не было слышно. Явление необычное в этих краях, где, как правило, топот заглушает музыку. Двери в доме были распахнуты настежь, и через заднюю дверь она разглядела сад, окутанный ночной тенью. Никто не ответил на ее стук, и она, пройдя коридор, Пошла по дорожке, ведущей к сараю, где взвизгивала скрипка. Это было строение без окон, служившее складом, и оттуда из открытых дверей плыл во тьму яркий желтый туман, который тес сначала приняла за светящийся дым. Но подойдя ближе, поняла, что это было облако пыли, освещённое свечами, горевшими в сарае. Лучи их вырывались через раскрытую дверь, в ночной простор сада. Заглянув в сарай, она увидела неясные силуэты, метавшиеся в пляске. Топота не было слышно, потому что ноги танцоров по щиколотку утопали в торфяной трухе и всяком другом мусоре, чем и объяснялось возникновение пыльного облака, заполонившего весь сарай. Это плавающие в воздухе затхлые торфяная и соломенная пыль Смешиваясь с горячими испарениями тел, образовало нечто вроде растительно-человеческой пыльцы. и сквозь нее слабо пробивались приглушенные звуки скрипок, отнюдь не отвечавшие той страсти, какая чувствовалась в пляске. Танцоры плясали, и кашляли, кашляли и смеялись. Еле-еле можно было разглядеть проносившиеся пары. В Англе казалось, будто сатиры обнимают нимф. Множество панов кружится со множеством сиринк и лотис, тщетно пытается ускользнуть от Приапа. То и дело какая-нибудь пара подходила к двери подышать воздухом. Здесь туман уже не заволакивал лиц, и полубоги превращались в простых людей, близких соседей Тесс. Что за сумасшедшая перемена произошла за два часа? стрент ледшим. У стены на скамьях из прессованного сена восседало несколько селенов, и один из них узнал ее и произнес. "Девушки считают неприличным плясать в лилии. Не очень-то им хочется, чтобы все узнали, кто их миленький. А к тому же трактиры ноё раз закрывают, когда они только-только распляшутся. Вот мы и собираемся здесь, а за выпивкой посылаем". «Но когда же кто-нибудь из вас пойдет домой?" с беспокойством спросила Тесс. "Теперь уж скоро. Это последняя джига". Она осталась ждать. Пляска окончилась, и кое-кто начал поговаривать, что уже пора бы пуститься в обратный путь, но другие не соглашались, и начался новый танец. "Это уже наверняка последний", решила Тесс. Однако за ним последовал еще один. Она встревожилась, но прождав так долго, она должна была ждать еще. По случаю ярмарки дороги кишели бродягами, и Бог весть, что могло быть у них на уме. Тесс не боялась реальная опасность, она боялась неведомого. Находись она близ Марлотта, ей было бы не так страшно. Ну чего беспокоиться, милочка, увещевал ее между припадками кашля молодой парень с лицом мокрым от пота. Его соломенная шляпа так далеко съехала на затылок, что поля обрамляли голову как нимб голову святого. Куда спешить? Слава богу, завтра воскресенье, можно отоспаться во время церковной службы. Потанцуем. Нельзя сказать, чтобы она не любила танцы. Но здесь ей не хотелось плясать. А пляска становилась все более бурной. Скрипачи, заслоненные светящимся облаком, то и дело перекатывали тыльной стороной смычка или закобылкой. Но это не имело значения. Танцующие задыхались, но продолжали кружиться. Парочки не разлучались, если им этого не хотелось. Менять кавалера или даму было принято лишь в том случае, Если первый выбор оказывался неудачным, а теперь все пары были уже подобраны по вкусу. И вот начался экстаз. Началось сновидение, в котором сущность вселенной чувство, а реальность только случайная помеха, останавливающая вихрь, в котором хочется кружиться. Вдруг раздался глухой удар. Одна из парочек споткнулась и растянулась на полу. Следующая пара налетела на упавших и свалилась на них. Над распростёртыми фигурами поднялся столб пыли, и в пыльном облаке можно было разглядеть дергающиеся сплетенные руки и ноги. "Дома я с тобой за это рассчитаюсь, миленький", донёсся из кучи тел женский голос, голос злополучной дамы того неуклюжего парня по чьей вине произошло несчастье. Она была не только его дамой, но и его молодой женой. В Трендридже молодожены обычно танцуют вместе, пока их любовь не остынет. Да и в последующие годы семейные избегают выбирать холостых и незамужних, которые быть может, уже договорились между собой. В тени сада, за спиной Тесс, раздался громкий смех слившийся с хихиканьем в сарае. Она оглянулась и увидела красный огонек сигары. Там стоял Алек Дербервиль. Он поманил ее, и она неохотно подошла к нему. Что вы здесь делаете, моя красавица, в столь поздний час? Она так устала после долгого дня и ходьбы, что поделилась с ним своими заботами. Я очень долго ждала их, сэр, чтобы вместе с ними идти домой, потому что уже ночь, а я плохо знаю дорогу. Но больше ждать я не могу. И не ждите. Сегодня я приехал сюда верхом, но если вы дойдете со мной до геральдической лилии, я найму двуколку и отвезу вас домой. Тесс была пыльщена, но она до сих пор не могла преодолеть прежнее свое недоверие к нему. И предпочитала вернуться домой с работниками и работницами, хотя они и замешкались. Поэтому она ответила, что очень благодарна ему, но не хочет его затруднять. Я им сказала, что буду их ждать, и они это знают. Ладно, глупышка, как хотите. Когда он снова закурил сигару и отошел от нее, жители Трентриджа, сидевшие в трактире, вспомнили, что час поздний. И все компании принялись собираться в дорогу. Они разыскали свои узелки и корзинки, и через полчаса, когда куранты пробили четверть двенадцатого, все уже плелись по проселочной дороге, которая поднималась на холм в том направлении, где пряталась в темноте их деревушка.